Глава 33. Диана была так взволнована, что почти не обращала внимания, куда Орманд ее ведет. Сердце грохотало в груди, словно пожарный колокол. И этот грохот отдавался в ушах, заглушая все звуки. Напряженная до предела, бледная, со стиснутыми зубами, она шла по коридорам замка под руку с новым мужем. Но ей казалось, будто эта дорога не в спальню, а на эшафот. И впереди не брачная ночь, а казнь. Ее мысли метались испуганными тенями. Орманд. Он же ей как друг, как отец, как она, с ним. За все время ни одно его прикосновение или поцелуй не вызвали в ней влечение. И вовсе не потому, что его уродство отталкивает ее. вовсе нет, но... Может, это с ней что-то не так? Сейчас, когда он нежно сжимает ее руку, Диане хотелось прижаться к нему. Уткнуться носом в плечо и разреветься, как маленькой девочке. Но ему нужна не девочка, а женщина, жена. Сейчас они войдут в отведенные для них покои. И ей придется исполнить супружеский долг. Как глупо и пафосно это звучит! Она нервничает, как викторианская девственница, даже самой противно. Вот и двери. Орманд открыл комнату и посторонился, пропуская новобрачную вперёд. Простите, Диана, но я не могу внести вас на руках, как вы того заслуживаете. Произнес с тихой улыбкой. Диана замешкалась на пороге. Стоило увидеть огромную кровать с балдахином, застеленную стёганым атласным покрывалом, и смятение усилилось. Она нервозно передернула плечами, вошла, мысленно злясь на себя. Развернулась к супругу и, не зная, что делать, дальше застыла. К ее удивлению, Орманд остался стоять в коридоре. «Вы не войдете? Дрогнувшим голосом спросила Диана. Он улыбнулся. «Дам вам время побыть одной. К тому же оно вам понадобится», — добавил, глядя в конец коридора. Она проследила за его взглядом. К ним спешила молоденькая служанка, почти девочка, неся на вытянутых руках что-то длинное, белоснежное, состоящее из одних кружев и лент. Сообразив, что это такое, Диана покрылась красными пятнами, ночная сорочка — Ее сейчас будут обрежать к брачной ночи? Какой кошмар!» Следом за служанкой с сорочкой шли еще двое. Одна пышногрудая молотка несла большой кувшин, прижимая его к груди обеими руками. Вторая сухопарая дама преклонных лет держала поднос с фруктами и бутылку вина. «Не торопитесь». Голос Орманды заставил Диану вздрогнуть. «Вам нужно хорошенько расслабиться, а я зайду позже». Она была рада от срочки, но все равно в сердце кольнуло досада, когда муж ушел. Мог бы хоть в щечку поцеловать. Постеснялся служанок. А те быстро ввалились в комнату, заперли дверь и развернули бурную деятельность. Оказалось, что за кроватью пряталась еще одна дверь. Она вела в небольшую комнатку, где стояла бронзовая ванная, уже наполненная горячей водой. Как пояснили служанки, ванну наполнили заранее кипятком. Заварили в нем невестины травы, Дягель и страста цвет, чтобы пробудить желание к мужу. Зверобой и золотой корень для плодовитости и женского здоровья. А милиса и мята, чтобы тело и дух расслабились. От желтоватой воды поднимался душистый аромат. «А в кувшине что?» — подозрительно прищурилась Диана. Еще свежо было воспоминание об отравленных пирожках. «Отвар мыльного корня с любистком и душицей, чтобы ваше тело и волосы стали чистыми и привлекали мужчину. Диана поджала губы. В трактере приходилось мыться щёлоком из древесной золы. За это время она в совершенстве изучила рецепт его приготовления. А у Ормонда нашлись бруски серого мыла, которые при всей своей неказистости довольно приятно пахли. Оказалось, мыло тоже достается с рейдов. Когда-то на острове была своя мыловарня, но ее забросили еще сто лет назад. Виноградники, персиковые и апельсиновые сады поля с пряными травами и цветами. Много веков назад эта земля была богатой и плодородной. Принцы королевской крови приезжали сюда развлекаться на лето. Устраивали балы, охотились в местных горах и лесу. А само королевство получало от острова лучшие парфюмерные сырьё и щедрый урожай фруктов. А потом что-то случилось. Зимы стали суровее, лето короче и холоднее. Ледяной ветер с моря выстудил землю, фруктовые деревья, виноградники. Цветы. все погибло. Люди пытались выращивать здесь злаки, но потом просто забросили остров на долгие годы. И он до сих пор стоял бы пустой, не приди сюда Джерард Делабард со своей командой. Все это рассказал Диане Орманд, пока она жила у него. И сейчас она внезапно вспомнила его слова. «Отвар вы делаете сами или интендант выдает? поинтересовалась, принюхиваясь к кувшину. В голове уже зрела деловая мысль, помогая отвлечься от брачной ночи. Диана согласна была ухватиться сейчас за любую идею, лишь бы не думать, что ее ждет. «Да, госпожа, сами варим для леди и знатных господ, которые здесь живут». «Странно, что и мне перепало», — хмыкнула она немного нервно. «Это свадебный подарок от герцогини». Сердце тревожно ёкнуло. «От герцогини?» «Да, от ее светлости и нездеристаль». Она была очень щедра и приказала передать вам целый кувшин из личных запасов. Интересно, с чего бы такая щедрость? пробормотала Диана, недоверчиво поглядывая на кувшин. С некоторых пор она очень подозрительно относилась ко всякого рода подаркам. Ох, ее светлость была очень рада, когда узнала, что вы с господином Леблесом женитесь. Слова охотливо заулыбались служанки, расстегивая на ней платье. Это она приказала достать лучшее вино для церемонии и накрыть столы. Весь последний приют гуляет на вашей свадьбе, разве не слышите?» И в самом деле, несмотря на отсутствие окон в купальне, с улицы доносились звуки веселья. «Я думала, это просто праздник», — смутилась Диана. «Ночь осенних костров, кажется, так называется». «Ну, конечно, праздник. Только в прежние годы леди Инес не приказывала к этому празднику еще и всем слугам замки по-золотому раздать. Видно, очень радуется за вас госпожа». Эти слова заставили Диану задуматься, почему невеста принца так рада ее замужеству. Может, чувствует в ней соперницу. Ерунда, даже если бы Джерард ей нравился. И снова ёкнуло сердце. Сжалась болезненно-тоскливо. Словно от тяжелой потери. Пропустила удар, а затем забилась медленно, нехотя, заставляя кожу покрыться мурашками. Глаза защипала. Ох, какие же у вас красивые волосы! восхитилась одна из служанок. «А цвет такой редкий, никогда такой не видела». «Ну все, хватит». Диана отстранилась от настойчивых рук. «Можете быть свободны». «Но как же так? Мы должны вас помыть». «С этим делом я вполне справлюсь сама». Она была непоколебима, и служанкам пришлось удалиться. А Диана, охваченная нехорошими подозрениями, села на бортик ванны и уставилась на кувшин. «Пирожки, пирожки». Тот, кто принес корзинку, сказал, что их передали из трактира. Но, как потом выяснилось, в тот день Аньес не пекла пирожков. Их сделали в другом месте. Возможно ли, что ноги растут из замка? Ох, нет, что она себе выдумывает. Что это Инес хочет ее отравить? Диана сжала пальцы в замок. Ерунда. Они виделись всего один раз, когда эта герцогиня пришла в трактир за камзолом. «Кстати, хорошо, что Лурда забрала Камзол себе. Пусть сама с ним разбирается. А она, Диана, просто перевернет эту страницу. Теперь Титаника его хозяева в прошлом. Ее будущее — это Орманд и Лабартынар». Решившись, она зачерпнула пальцем студенистую массу из кувшина, поднесла к носу, понюхала. «Пахнет приятно». растерла меж пальцев до пены, похоже на густой гель для душа. Потом все же отставила. Лучше не рисковать. И со вздохом забралась в горячую воду. Полчаса спустя Диане все же пришлось покинуть свое убежище. Завернувшись в полотенце, она вышла в спальню и увидела все тех же служанок, которые вскочили при виде неё. «Что вы здесь делаете?» — строго спросила. «Почему не ушли, как я велела?» «Госпожа, мы должны помочь вам подготовиться к брачной ночи». Натереть ваше тело и волосы душистыми маслами. Обредить в сорочку. Это еще зачем? Как зачем? Скоро придет ваш муж. И что? Я в состоянии сама все это сделать? Нельзя. Испокон веков в оквелении невесту обрежают три Невинная дева, замужняя женщина, обязательно плодовитая, у которой детишки есть, и старуха. Нельзя нарушать этот обычай, а то жизнь не сложится, муж будет гулять. Диана не сдержалась и фыркнула. «Я не суеверная, можете быть свободны. Но делайте, как я сказала». Не хотелось быть грубой, но эти прилипчивые женщины просто вынуждали. Она почувствовала прилив стыда, когда заметила слезы, выступившие на глазах у самой младшей. «Как тебя зовут?» «Винекка», — девушка изобразила Книксон. «Послушай, Винекка, мне действительно не нужна ваша помощь. Идите, отдохните на празднике Я хочу побыть одна». Диана старалась говорить ласково и убедительно, насколько могла. Служанки обменялись неуверенными взглядами. Затем самая старшая тряхнула чепцом. «Хорошо, госпожа, но если понадобится помощь, дёрните за санетку, мы живо придем. Она указала на шнурок, спускавшийся вдоль стены возле зеркала. два они вышли, Диана схватилась за голову. «Ормот, он вот-вот придет. Она не готова. Не готова его принять». Думала, сможет держать эмоции под контролем, но нет. Это сильнее ее. Тело молодой женщины било дрожь. Даже в свой первый раз с Игорем она так не нервничала. Диана метнулась к столику, плеснула в бокал вина и хотела выпить одним глотком. Но в последний момент передумала. Страшно. Даже здесь, где ей сам хозяин острова пообещал безопасность, страшно. Пока не выяснится, кто пытался ее отравить и зачем, она не сможет съесть ни кусочка. Только если Орманд лично проверит. Он единственный, кому она доверяет. Не зная, как успокоиться, Диана огляделась. Взгляд зацепился за собственное отражение в зеркале. Бледное лицо, облепленное прядями мокрых волос. Расширенные глаза, искусанные губы. Красавица. В таком виде только людей пугать. Не желая смотреть на себя и расстраиваться еще больше, она подошла к окну прижалась лбом к холодному стеклу и вздохнула. Окно выходило во внутренний двор замка, здесь тоже горели костры. Диана заметила Джерарда, который, покачиваясь, шел в сторону главного входа. Интересно, помнит ли он еще про их поцелуй? Нахлынувшее возбуждение пробежало по телу горячей волной. Будто, почувствовав ее внимание, принц поднял голову. Его взгляд равнодушно скользнул по окнам замка, внезапно стал острым пронзительным словно почуял дичь диана застыла принц смотрел прямо на нее видел ли он ее наверняка ведь на улице ночь, а в комнате очень светло и ее силуэт в одном полотенце сейчас маячит в окне как приманка охнув она отшатнулась щеки пылали пульс участился кровь бурлила в венах от странного чувства Диане казалось, что ее застукали за чем-то постыдным и возбуждающим, за подглядыванием. Но при этом вместо страха внутри разливалась истома. Сглотнув, она отдернула себя. Хватит выдумывать. Она ни за кем не подглядывала, просто смотрела в окно. Это что, преступление? Вот сейчас возьмет и опять посмотрит. И плевать, принц он там или не принц. Сказано, сделано. Диана снова прижалась носом к окну. Джерард все еще был там. Но теперь не один. Рядом с ним стояла женщина, Инес Диристаль, невеста. Она стояла, положив руку ему на грудь, а он ее обнимал. От накатившей тоски защемило сердце. Захотелось оказаться там, рядом с ним, чтобы это ее Диану он обнимал. Чтобы это к ней склонился с коварной ухмылкой. Чтобы это к ее шее прижались его губы. А ладони жадно скользнули вдоль тела. Она не услышала, как скрипнула дверь. «Диана!» — мужской голос заставила вздрогнуть и обернуться. На пороге стоял Орманд, все в том же камзоле, в котором был на церемонии, и удивленно смотрел на нее. «Ох!» — она инстинктивно прижала руки к груди. Полотенце хоть и закрывало от подмышек до колен, но это все же было полотенце, а под ним обнаженное тело. «Простите». Я думал, что дал вам достаточно времени переодеться. Нахмурился мужчина. Он сделал шаг назад, собираясь покинуть комнату. Но Диана сама сократила разделяющее их расстояние, схватила за руки и втянула обратно. Вам не за что просить прощения, Орманд. Вы... Вы теперь мой муж. Она замялась. Не бойтесь, Диана. Я всего лишь пришел передать вам кое-что. И пожелать спокойной ночи. Он поднёс её руку к губам. А когда отпустил, она увидела тонкий красный шнурок, который муж повязал ей на запястье. На шнурке болтался прозрачный камушек. «Что это?» «Подарок. Пришлось прижать дока, чтобы он поделился». «Это же кусок его яда-определителя, сообразила она. «Верно. И как он работает? Я должна опускать его в пищу?» «Не обязательно». «Достаточно капнуть на камешек. Если он не изменит цвет, значит, вы вне опасности». «Спасибо», — Диана облегчённо выдохнула. «В нынешних условиях это было лучшим подарком». «Я рад, что смог вам угодить», — ласково усмехнулся Леблес. Диана глянула на стол, где стоял поднос с фруктами и вино. «А он точно сработает?» «Точно, док доверяет своим артефактам, а я доверяю ему. А я доверяю вам», — кивнула она после паузы. Вот и договорились. Спокойной ночи, Диана. Орманд направился к выходу. «Что, вы уходите?» Она потрясённо уставилась на него. «Это же наша брачная ночь?» «Я не тот мужчина, который вам нужен», — по его губам скользнула понимающая улыбка. Ни о чем не беспокойтесь, Диана. Ложитесь спать. Я обещала вас защитить и исполню свое обещание. Он вышел из комнаты. Дверь закрылась. Диана осталась одна.